Для моей цели, то есть для изложения тезиса, что реальные грехи поэта караются богами поэзии, принятые меры очень важная пьеса. Дело в том, что с художественной точки зрения это вовсе неплохая пьеса. В ней есть замечательные стихотворные вставки, в числе которых рисовая песня, заслуженно знаменитая. Ее четкие ударные ритмы звучат очень неплохо даже сегодня. Знаю ли я, что такое рис? Не знаю, кто это знает. Я не знаю, что такое рис, Я знаю только его цену. Знаю ли я, что такое человек? Не знаю, кто это знает. Я не знаю, что такое человек, Я знаю только его цену. Несомненно, пьеса защищает и вполне серьезно, а не издевательский и не с саркастической серьезностью, Свифта. Вещи не то, что безнравственные, но невыразимо отвратительные. И все же тогда поэтическая удача Брехта не покинула, потому что он все еще говорил правду, отвратительную правду, с которой он ошибочно пытался примириться. Поэтические грехи Брехта впервые обнаружились, когда нацисты захватили власть, и ему пришлось столкнуться с реальностью Третьего Рейха. Он эмигрировал 28 февраля, 1933 года, на следующий день после поджога Рейхстага. Упрямая ориентация на классиков не позволила ему назвать политику Гитлера тем, чем она была фактически. Он начал лгать и написал суконный прозаический диалог «Страх и нищета Третьего Рейха», предвосхищающие его поздние так называемые стихотворения, которые были просто разбитым на строки газетным текстом. К 1935 или 1936 году Гитлер покончил с голодом и безработицей. С этого момента у Брехта, верного ученика классиков, уже не осталось ни единого предлога, чтобы не славить Гитлера. В поисках такого предлога он просто отказался признать то, что было ясно всякому, что реальными жертвами гонений были не рабочие, а евреи, что дело было не в классе, а в расе. По этому поводу у Маркса, Энгельса или Ленина не было сказано ни строчки. коммунисты эту очевидность отрицали. Это всего лишь уловка правящих классов, утверждали они. И Брехт, упрямо отказываясь смотреть своими глазами, послушно встал в строй. Он написал несколько стихотворений о жизни в нацистской Германии. Все, без исключения, очень плохие. Одно из них вполне типичное, называлось «Контакт» похороны агитатора в цинковом гробу. Речь идет о нацистском обычае отправлять семьям останки людей, забитых насмерть в концлагерях, в запаянных гробах. Брехтовскому агитатору выпала эта участь, потому что он проповедовал еду досыта, крышу над головой, хлеб для детей. Короче говоря, он был сумасшедшим, потому что в то время никто в Германии не голодал, и нацистский лозунг «Фолькский народной общественности, отнюдь не являлся всего лишь пропагандой. Кому бы понадобилось расправляться с таким агитатором? Действительно ужасным и единственным, о чем надо было говорить, было то, что этот человек погиб, то, что его пришлось спрятать в цинковый гроб. Цинковый гроб был действительно важен, но Брехт не пошел по пути, указанному в заглавии. В его изложении участь агитатора – Практически ничем не хуже той участи, которая могла выпасть противнику любого капиталистического правительства. И это была ложь. Брехт хотел сказать, что между странами с капиталистическим строем разница только в степени. И это была двойная ложь, потому что в капиталистических странах противников строя не забивали до смерти и не отправляли семьям в запаянных гробах. А Германия уже не была капиталистической страной как вскоре к своему большому огорчению узнали господа Шахт и Тисен. А что же Брехт? Он бежал из страны, где каждый мог есть досыта, имел крышу над головой и мог накормить своих детей. Вот так обстояло дело, и Брехт не решился это признать. Даже его антивоенные стихи этого времени были заурядными. Однако, как бы плохие ни были его сочинения этих лет, это еще не конец. Годы эмиграции, продолжаясь и унося его все дальше и дальше от хаоса послевоенной Германии, имели самое благотворное влияние на его творчество. Было ли в тридцатые годы место спокойнее, чем скандинавские страны? И в чем бы он верно или ошибочно не обвинял Лос-Анджелес, безработными пролетариями и голодными детьми это место не славилось. Хотя сам он не согласился бы с этим и на смертном адре, Стихи доказывают, что он понемногу начал забывать классиков, и его ум начал обращаться к темам, не имевшим ничего общего с капитализмом или классовой борьбой. В Свенбурге написаны такие стихи, как легенда о возникновении книги Дао Де Цзин на пути Лао Цзи в эмиграцию, которая повествовательная по форме и не делающая ни малейшей попытки экспериментировать с языком или мыслью принадлежит к числу самых спокойных и, странно сказать, самых утешительных стихотворений нашего века. Как и очень многие стихотворения Брехта, оно наставительно. В его мире поэты и наставники всегда были соседями, но на этот раз преподает урок ненасилия и мудрости. Что мягкая вода в движении побеждает, со временем мощный камень. Видишь ли, жестокое терпит поражение. И жестокая действительно терпит поражение. Это стихотворение еще не было напечатано, когда в начале войны французское правительство решило поместить немецких беженцев в концлагеря. Но весной 1939 года Вальтер Беньямин, вернувшийся из Дании от Брехта, привез это стихотворение в Париж. И оно очень быстро, словно хорошие новости, разошлось из уст в уста. Источник утешения, терпения стойкости. Именно тогда, когда такая мудрость была нужнее всего. Возможно, не лишено значения, что в Свендеборгском цикле вслед за стихотворением Олаудзы идет посещение изгнанных поэтов. Подобно Данте, поэт спускается в ад и встречает своих умерших коллег, которые некогда не ладили с властями земного мира. Авидий и Вион Данте и Вальтер Гейная и Шекспир, и еврипит весело беседуют и дают ему насмешливые советы. Но вдруг из самого темного угла послышался голос. «А знают ли кто твои стихи наизусть? И те, кто знают, уцелеют ли они?» «Это забытые», — тихо сказал данта «Уничтожили не только их тела, их творения также». Смех оборвался. Никто не смел даже переглянуться. Пришелец побледнел Что ж, Брехту беспокоиться было не о чем. Еще примечательнее, чем эти стихотворения, написанные в те годы, пьеса. После войны, несмотря на все усилия берлинского ансамбля, на каждом представлении Галилея в Восточном Берлине каждая реплика звучала открытой декларацией враждебности режиму. И именно так воспринималось. До этого момента Брехт сознательно отказывался, с помощью так называемого эпического театра, от создания сколько-нибудь индивидуализированных персонажей. Но теперь внезапно его пьесы заполнились реальными людьми, которые, если и не были характерами в традиционном смысле, то, безусловно, были уникальными и индивидуальными фигурами. Симона Машар и добрый человек из Сычуани, Мамаша Кураж, Груша и судья Аздак из Кавказского мелового круга, галилей Пунтила и его слуга Мати. Сегодня все пьесы этого цикла входят в репертуар хороших театров в Германии и за ее границами. Но когда Брехт их написал, они остались незамеченными. Несомненно, эта поздняя слава дань заслугам самого Брехта. Заслугам не только поэта и драматурга, но и чрезвычайно талантливого театрального режиссера, имевшего в своем распоряжении великую немецкую актрису. Елену Вайгель, ставшую его женой. Но это не отменяет того факта, что все пьесы, поставленные им в Восточном Берлине, были написаны не в Германии. Когда он туда вернулся, его поэтические способности начали увядать с каждым днем. Видимо, он наконец-то понял, что столкнулся с ситуацией, которую объяснить или оправдать не может никакая цитата из классиков. Он попал в ситуацию, в которой само его молчание, не говоря уже об иногда звучавших похвалах палачам, было преступно. Беды Брехта начались одновременно с его политической ангажированностью, как мы сказали бы сегодня, поскольку тогда этого понятия не было. Ему захотелось большего, чем быть просто голосом, каким он был сначала. Чьим голосом? Не своим собственным, разумеется, но голосом мира и всего реального. Но этого ему оказалось мало. Именно то, что он считал реальностью, отделяло его все дальше от реальности времени, в котором он жил. Не превращался ли он в то, что сильнее всего презирал? В очередного великого и одинокого поэта, завершителя немецкой традиции. Не упустил ли он уже шанса стать тем, кем он действительно хотел стать – народным певцом? И все же, когда он бросился в так называемую гущу событий, то свою поэтическую отрешенность, не говоря уже об остром и тонком уме, он волей-неволей внес и во вновь обретенную реальность. Не недостаток мужества, а именно эта отрешенность от реальности заставила его не порывать с партией, которая убивала его друзей и вступила союз с его заклятым врагом, и заставила закрыть глаза, и за к классикам на то, что действительно происходило у него на родине, что в свои более прозаические минуты он понимал лучше любого другого. В заключительных замечаниях карьере Артура Уи, сатире на «Неодолимый подъем Гитлера к власти», не принадлежащие к числу его великих пьес, он отмечал, «Великих политических преступников нужно разоблачать всеми средствами и особенно насмешкой». Поскольку они прежде всего никакие не великие политические преступники, а виновники великих политических преступлений, что отнюдь не одно и то же. Как неудача предприятий Гитлера не означает, что Гитлер был идиотом, так и размах его предприятий не означает, что он был великим человеком. Это значительно больше, чем большинство интеллигентов понимали в 1941 году. И именно этот необычайный ум сверкающий, как молния среди вороха марксистских трюизмов, так мешает хорошим людям простить Брехту его грехи или примириться с тем фактом, что он мог грешить и писать хорошие стихи. Но в конце концов, когда он вернулся в Восточную Германию, прежде всего по творческим соображениям, поскольку ее правительство собиралось предоставить ему театр, то есть ради именно этого искусства для искусства», которое он так яростно обличал почти 30 лет подряд. Кара его настигла. Теперь реальность поглотила его до такой степени, что он уже не мог быть ее голосом. Ему удалось попасть в самую ее гущу. И оказалось, что это плохое место для поэта. Вот чему случай Бертольда Брехта мог бы нас научить. И вот что мы должны учитывать, судя его сегодня. Ибо мы должны сделать и воздавая ему благодарность за все, чем ему обязаны. Отношение поэтов к реальности действительно таково, как сказал о нем Гёте. Поэты грешат не тяжко. Они не могут нести то же время ответственности, что и обычные смертные. Они нуждаются в некоторой отрешенности, но не стоили бы ни гроша, если бы их непрерывно не искушала надежда обменять эту отрешенность на то, чтобы стать как все». На такую надежду брехт поставил свою жизнь и искусство, как мало какие поэты до него она привела его к триумфу и катастрофе в начале этих рассуждений я предположила что мы должны предоставлять поэтам известный простор, какой мы не захотели бы предоставить друг другу. я не отрицаю что этим могла оскорбить нравственное чувство многих людей, более того если бы брехт был еще жив он бы несомненно первый яростно возражал против подобной исключительности. В посмертно изданной книге Мэйти, которую я упоминала выше, он предлагает приговор для хорошего человека, вставшего на дурной путь. «Послушай», — говорят ему после допроса, — «мы знаем, что ты наш враг, поэтому сейчас мы поставим тебя к стенке. Но из уважения к твоим заслугам и достоинствам это будет хорошая стенка» и мы расстреляем тебя хорошими пулями из хороших ружей, и закопаем тебя хорошей лопатой в хорошей земле. Однако равенство перед законом, которое мы обычно принимаем за Мерила, и для моральных суждений, отнюдь не абсолют. Каждое суждение открыто для прощения. Каждый акт осуждения может превратиться в акт прощения. Судить и прощать две стороны одной медали – Но эти две стороны устроены по разным правилам. Достоинство закона требует, чтобы мы были равны, чтобы имели значение только наши поступки, а не лицо, их совершившее. Акт прощения, напротив, учитывает личность. Ни одно помилование не милует убийство или воровство, но только убийцу или вора. Мы всегда прощаем кого-то, а не что-то. И именно поэтому люди полагают, что только любовь может прощать. Но с любовью или без нее мы прощаем, взирая на лица. И если справедливость требует, чтобы все были равны, то милосердие настаивает на неравенстве. На неравенстве, подразумевающем, что каждый человек есть или должен быть чем-то большим, чем все, чего он совершил или чего достиг. В молодости, прежде чем принять полезность как высший критерий для оценки людей, Брехт понимал это лучше, чем кто-либо другой. В учебнике благочестия есть баллада о секретах всех и каждого, первая строфа которой в переводе Бентли звучит так. «Всякий знает, что такое человек, у него есть имя, он ходит по улице, он сидит в баре, его лицо вы можете видеть, его голос можете слышать». И женщина выстирала ему рубашку, и женщина причесывает ему волосы. Но убейте его, он это заслужил, если он никогда не был больше, чем делатель своих дурных дел. И делатель своих добрых дел. Критерий, управляющий этой сферой неравенства, выражен в старой римской пословице. Кот лечит Джови, но он лечит Бови, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Но к нашему утешению это неравенство обоюдоостро. Один из признаков того, что поэт имеет право на такие привилегии, каких я здесь для него требую, состоит в том, что есть вещи, делая которые он не сможет оставаться собой. Задача поэта – чеканить слова, которыми мы живем, и, безусловно, никто не собирается жить словами, которые Брехт написал «Славя Сталина». Простой факт, что он был способен написать такие невероятно плохие стихи, намного хуже, чем у любого пятеразрядного рифмоплета, виновного в тех же грехах, показывает, что что позволено быку, не позволено Юпитеру. Ибо можешь ли ты славить тиранию благозвучным голосом или нет, но фактом остается то, что обычные интеллектуалы и литераторы не караются за свои грехи утратой таланта. Ни один бог не склонялся над их колыбелью. Ни один бог не станет им стить. Есть множество вещей, которые позволены быку и не позволены Юпитеру. То есть тем, кто хоть в чем-то подобен Юпитеру. Или, вернее, получил благословение Аполлона. Поэтому горечь старой пословицы острая И пример бедного Б.Б., не истратившего на себя и капли жалости, может научить нас, как трудно быть поэтом в этом веке или в любое иное время.